История восьмая. Тулонский острог. Острожный колокол прозвонил к полуденному отдыху. Арестанты разместились в разных местах небольшими группами и, как обыкновенно, начали рассказывать друг другу о прошлом житие бытие Номер сто таинственный и угрюмый арестант, внушал всем уважение. Даже Милон, несмотря на свою геркулесовскую силу, чувствовал, что его товарищ достойнее его, и вследствие этого всегда обращался с ним почтительно. Во время полуденного отдыха номер 117 ложился и закрывал глаза. Ночью лежал на койке в растяжку и не шевелился до самого утра. Зорко следили за ним глаза надсмотрщиков, опасаясь его бегства. Но он никогда, быть может, и не думал бежать и прибегал ко сну, как к последнему и высшему утешению. «Расскажи-ка мне свою историю», — обратился номер 117 к Милону. «Я до сих пор ее еще не знаю». «Извольте. Я был доверенным слугою и сослан сюда за кражу драгоценных вещей. У барыни моей были две прелестные девочки, близнецы. Им теперь около 18 лет, и они, наверное, живут в нищете». Братья мои, барыни, страшные негодяи, несколько раз покушались на жизнь малюток, и поэтому мы секретно отвезли их однажды ночью в монастырь, где скрыли даже их настоящую фамилию. По возвращении из монастыря барыня сказала мне «Милон, ты честный человек, и я смело на тебя полагаюсь. Братья мои, покушавшиеся на жизнь моих детей, рано или поздно убьют меня, и потому я заблаговременно должна обеспечить будущность моих дочерей». Она вручила мне стальную шкатулку и прибавила, здесь полтора миллиона франков золотом и банковыми билетами, спрячь эти деньги где-нибудь, только не здесь, это преданное моих дочерей, в случае какого-нибудь несчастья со мной. Предчувствие бедной Бары не сбылось, через несколько дней ее отравили и братья предъявили свои права на ее состояние. У меня не было никаких доказательств законности рождения несчастных сирот, к тому же я боялся даже сказать, где они находятся. Братья баре не вскоре ввели во владение имением. Но они тотчас же заподозрили меня в утайке значительной суммы. «Отдай ее нам», — обратился ко мне один из них, — «и ты получишь свою долю». Я отказался, но по глупости своей признался, что деньги хранятся у меня. Спустя неделю меня обвинили в краже бриллианта в покойной барыне и приговорили к десятилетней ссылке в каторжную работу. «Где же эти деньги? Спрятаны как нельзя лучше. Ты никогда не покушался бежать? Два раза, на меня оба раза ловили. Я ведь такой дурак!» «Хм...» — улыбнулся номер 117. «Если опять вздумаешь бежать, я помогу тебе и надеюсь, что нас не поймают». Особенным почетом и любовью между арестантами пользовались номер 87 по прозванию «Кокодес». Получая из дому порядочную пенсию, он щедро тратил ее, угощая своих товарищей. К тому же он обладал даром повествователя и каждый раз во время полуденного или вечернего отдыха рассказывал своим товарищам какую-либо занимательную историю. На этот раз он рассказал им драму в пяти действиях под названием Ракамболь, игранную в театре. Арестанты слушали какадеса с большим вниманием, восхищаясь находчивостью и энергией ракомболя. «А счастливый мало этот какадес», — проговорил кто-то на стороне. «Отец у него банкир и высылает ему ежемесячно по сто франков. Комиссар взял его к себе в секретаре, и он разгуливает себе по городу, сколько ему угодно. К тому же в отель де Франс живет какая-то барынька из Парижа, с которой он каждый вечер свободно видится». В это время раздался звонок на работу, и арестанты быстро привстали со своих мест. «Послушай, какадес», — проговорил номер 117 «Я ведь никогда и ничего не просил у тебя?» «Правда. Так на первый раз не откажи мне в моей просьбе». «С большим удовольствием, мой милый», — отвечал какадес. «Вот что, друг мой, ты каждый день навещаешь ту даму в отель де Франс. «Да. Она не глупая женщина?» «Я думаю». «Мне бы хотелось дать ей поручение в Париж». «В чем же дело?» «Я хочу лично видеться с ней». «Здесь в Остроге?» «Нет, у нее, в отель де Франц». «Но каким образом?» «Это не твое дело», — холодно сказал номер 117-й. «Скажи ей, что сегодня вечером я буду у нее». Какадес лишь пожал плечами и удалился. Вечером того же дня номер 117-й и Милон, лежа на койке, условились в скором времени бежать из Острога. В одиннадцать часов, прибавил номер сто я отправлюсь в отель де Франс, где сделаю первые приготовления для нашего побега. ц надсмотрщик идет. На следующий вечер Рокамболь, ибо номер сто семнадцатый был он, снова был в отель де Франс. Дама, очарованная им совершенно, незамедлительно согласилась передать записку, адресованную друзьям Рокамболя. Надо добавить, что хотя лицо узника и было обезображено, но не наводило ужаса на тех, кто впервые видел его, а его манеры уже давно были безукоризнены. Итак, его затея с запиской была удачна. В записке сообщался план побега, давались указания, как усыпить стражников и перевести в закрытом экипаже переодетых узников. Послание было, конечно же, закодировано. Язык послания был понятен только Ванде, верному другу и помощнику Ракамболя, которая и должна была руководить освобождением номера 117 и Милона. Побег удался блестяще. Ракамболя и Милон оказались на свободе. Теперь познакомимся с молодым человеком по имени Аженор. Он был сыном барона Демарлюкса и ничуть не подозревал, какое страшное преступление совершил его отец. Но не будем забегать вперед. Девушка, в которую влюбился молодой Аженор, была круглая сирота. Она жила, зарабатывая себе на хлеб переводами и содержала за свой счет бедную старушку, госпожу Рено, которая никогда и имела свой пансион и воспитала в нем двух сирот-девочек. Одну-то из них, в которую был влюблен Аженор, звали Антуанеттой, а другую – Мадленой. Но с госпожой Рено жила только старшая из них, так как Мадленна находилась в России, где и занимала должность гувернантки в богатом семействе графа Потеньева. В то время, когда начинается наш рассказ, Антуанетта находилась в самом затруднительном положении благодаря тому обстоятельству, что у них не было почти никаких средств, а им приходилось платить 400 франков за квартиру, и судебный пристав прислал уже повестку, требуя, чтобы они освободили квартиру и выехали. Этим-то обстоятельством и воспользовался Аженор и под благовидным предлогом прислал Антуанетте билет в тысячу франков как бы в уплату госпоже Рено за одну ученицу, которая училась у нее несколько лет назад и не уплатила ей всех денег, следуемых с нее за учение. Только через несколько дней после этого молодая девушка убедилась, что ее обманули, но Аженор написал ей тогда снова письмо и извинил свой поступок единственным желанием познакомиться с ней и вступить в брак. Антонетта по совету Рено написала ему письмо и, возвратив ему тысячу франков из тех денег, которые она получила от своей сестры Мадлены из России, просила молодого человека оставить ее в покое, так как она не допускала даже мысли, чтобы человек богатый, вроде Аженора, согласился бы жениться на бедной девушке. Но Аженор действительно любил ее. Воротившись с Катергера Камболь поселился в Париже под именем майора Аватара, все бумаги и документы которого он получил от Ванды. Ее он стал выдавать за свою жену. Он нанял уединенную виллу Сайт и поселился там. Прислуга майора Аватара состояла из камердинера, роль которого исполнял бывший осторожный кузнец Ноэль Кокорико, и кухарки, нанятой Вандой в Турине и едва говорившей несколько слов по французски. Приехав к себе на виллу Сайт, он встретил там Милона, который поджидал его, расхаживая у решетки сада. «Ну, Милон, старый дружище», — сказал майор Аватар, — «начнем теперь разыскивать твоих сироток и шкатулку, данную тебе баронессой Миллер, и заставим негодяев возвратить сироткам то состояние, которое они похитили у них». «О, начальник!» — прошептал Милон с глубоким чувством и добавил, — «бедные мои девочки!» — из его глаз выкатилась слеза на следующий день милон отправился с ракомболем и указал ему тот дом где по его мнению должна была лежать шкатулка милон был так обрадован тому обстоятельству что он не забыл еще этого дома что хотел тотчас сломать засовы погреба и проникнуть в подвал где была замурована шкатулка но ракомболь тотчас же остановил его и приказал ему следовать за собой говоря что еще не пришло время и ему не хочется сейчас же отправляться обратно в каторгу что может очень легко случиться если их поймают за такой работой, как взлом чужих погребов. А теперь вернемся к номеру 117-му и Милону, когда они возвратились домой в улицу Змеиную, где у ракомболя также была квартира, состоящая из двух комнат. Там их встретил Ноэль, бывший сыном привратницы этого дома. Утомившись от дневных похождений этого дня, Ракомболь сидел вместе с Милоном в своей комнате. Была ночь. Рядом с их комнатой была квартира какого-то полупомешанного доктора, который никогда не спал и постоянно по ночам разговаривал сам с собой. Ракомболь прислушался к его бреду и невольно вздрогнул. Доктор, разговаривая сам с собой, уходил по комнате и отгонял от себя каких-то призраков, которые не давали ему покоя. Слова баронесса, отравим и другие невольно возбудили любопытство Ракомболя, который продолжал прислушиваться к бессвязной речи доктора и скоро мог убедиться, что этот человек и был виновником смерти баронессы Миллер. «Ты хочешь видеть ее убийцу?» – прошептал Ракомболь. Милон чуть не вскрикнул. Номер 117 схватил его за руку и шепнул «Смотри». Затем он толкнул его к щели перегородки и повторил еще раз. «Смотри!» Милон взглянул и отшатнулся назад. Он узнал в докторе того врача, который был у баронессы в день ее смерти. Но в это время вдруг в дверь комнаты доктора постучались, и его позвали к больному, который только что сломал себе ногу. Аватар увидел быструю метаморфозу, происшедшую с доктором. Старик-страдалец, преследуемый видением, превратился в холодного и спокойного доктора. Он перестал бредить, привел в порядок свою одежду и надел белый галстук. Призрак, бывший перед ним, должно быть, исчез. «Мне хочется пойти за ним», — заметил аватар на ухо Милону. «Но куда? К его больному. Идем». И, сказав это, он вышел тихонько из своей комнаты. Больной, к которому отправился доктор Винсент, был никто иной, как барон де Марлюкс, отец Аженора. Он сломал себе ногу при выходе из театра. Ему было около сорока лет, в молодости он был очень недурен собой. Барон де Марлюкс много кутил в своей молодости и в силу этого обстоятельства поплатился, как и все кутилы, преждевременной старостью. Вообще он рано посидел и большую часть зимы страдал под агрою. В эту-то ночь было очень холодно, и барон де Марлюкс так неловко поскользнулся, что после падения уже не мог встать. Ушиб причинил барону такое страдание, что он кричал от боли и только его принесли домой, как он потребовал хирурга. Один из его друзей, бывший при нем, посоветовал ему послать в Змеиную улицу, где живет один из искуснейших врачей-хирургов. Через три четверти часа после этого доктор Винсент входил уже к больному. Оставшись наедине с бароном де Марлюксом, доктор Винсент сделал ему необходимую перевязку и, взглянув пристально на лицо больного, невольно отступил назад. Он узнал в нем того человека, который несколько лет тому назад подкупил его на ужасное преступление. «Это вы!» — вскричал он. «Наконец-то я нашел вас!» Де Марлюкс побледнел, вздрогнул и, сделав громадное усилие над собой, стал уверять Винсента, что он положительно не знает его. Но доктор настаивал и требовал от Марлюкса, чтобы он раскаялся. «Вы богаты», — говорил он, — «у вас есть имя и титул убийца своей сестры». «Да замолчишь ли ты, несчастный», — простонал барон, — «ведь ты погубишь нас обоих». Доктор не слушал его и продолжал, — «раскайтесь, неужели вас не преследует угрызение совести, и до сих пор еще Бог не поразил нас?» Доктор приостановился, посмотрел на барона, который был в каком-то оцепенении, и сказал ему «Прощайте, сударь! Раскайтесь!» и вышел. Винсент был так взволнован, выходя от барона, что не обратил ни малейшего внимания на двух человек, стоявших неподвижно у ворот соседнего дома. Он прошел мимо них и все-таки не заметил их. Эти люди пошли почти вслед за ним. Доктор дошел пешком до своей квартиры и по обыкновению постучал три раза в дверь. Дверь отворилась и тотчас же снова захлопнулась за ним. Двое мужчин, следивших за ним, несколько подождали и потом тоже вошли. Затем Рокамболь решился на отчаянный шаг. При помощи Милона он вошел в комнату к доктору Винсенту и, выдав ему себя за агента тайной полиции, увез его на виллу Сайт, где доктор сознался Рокамболю, что он отравил баронессу Миллер будучи подкупленным бароном и виконтом де Марлюксами. Ракамболь сознался ему в том, что он не агент тайной полиции, и что если и решился воспользоваться этим именем, то единственное вследствие того, что хотел убедиться в том, что Марлюкс – негодяй и убийца, которого он заставит возвратить дочерям баронессы Миллер, похищенная у них. Затем они расстались, и доктор уехал домой, дав со своей стороны обещание ракомболю содействовать ему в отыскании дочерей баронессы Миллер и возвратить им то, что было отнято у них марлюксами. Проводив доктора, ракомболь сказал Милону, «А теперь идем за миллионами наших малюток». Рокомболь отправился в Гринельскую улицу к тому дому, где, по словам Милона, была спрятана шкатулка с деньгами. Он нанял в этом доме квартиру с подвалом, в котором была замурована милоном шкатулка, и в этот же день ночью спустился в подвал и достал оттуда шкатулку. В этой шкатулке находилось более миллиона денег письмо баронессы Миллер к своим дочерям и ее завещание. Через несколько дней после этого Аженор зашел к своему отцу, который завел с ним разговор о том, что Аженору уже пора жениться. Ажинор, любивший Антуанетту и узнавший от нее, что она дочь баронессы, у которой похитили принадлежащее ей состояние, сказал отцу, что он согласен, тем более, что он уже влюблен. «В кого?» — спросил Деморлюкс. «В молодую, прекрасную и умную девушку. И, вероятно, бедную», — спросил Деморлюкс. Было бы слишком странно, если бы при всех этих качествах она имела еще и преданное. «Почем знать?» — заметил ему на это Ажинор. «Она богата?» «Нет, но, кажется, со временем будет». «Как так?» «Эта девушка – бедная сирота, которую ограбили, а я взял себе в голову непременно возвратить ей состояние». При этих словах Демар Люкс приподнялся и побледнел. «Да», – продолжал Аженор, – «их две сестры, две сиротки. Их мать, баронесса Миллер, при этом имени барон вскрикнул и, к крайнему изумлению своего сына, упал без чувств на подушке. Вскоре после этого женор ушел, а Барон де Марлюкс остался в самом ужасном положении. В таком виде застал Филиппа де и его старший брат, Карл де Марлюкс, который был гораздо тверже характером, чем его меньшой брат. Выслушав своего брата, его предложение раскаяться и возвратить сиротам их состояние, Карл де Марлюкс холодно проговорил. «Ваш сын глуп, как обрубок дерева, если только он рассказал вам все это». Затем он рассмеялся и добавил, «О, дурак! Сам лезет в пасть волку!» И после этого он решил, что для того, чтобы избавиться им от Антуанетты Миллер и ее сестры, необходимо во что бы то ни стало удалить оженора из Парижа и, воспользовавшись его отсутствием, запрятать Антуанетту куда-нибудь вроде Сен-Лазара. «Но как же мы сделаем это?» — спросил Филипп, все еще не приходя в себя от испуга и смущения. «И как все это отвратительно!» «Положим, но ведь это необходимо. Неужели же вы сами предпочитаете попасть под суд?» Барон молчал. «Пословица говорит, куй железо, пока оно горячо», сказал Карл де Марлюкс и встал. «Куда вы идете?» спросил барон. «К своему человеку, который пристроит, куда следует этих сироток. До свидания». «Но, — сказал барон, — а женор возвратится сейчас? Так что же, что я скажу ему?» Скажите, что я отправился тотчас же наводить справки о его протеже». Простившись с бароном, Карл Марлюкс проехал по университетской улице, достиг набережной, переехал мост и остановился в улице депретре сен жермен ле перед домом такой жалкой наружности, что даже Грум Виконта выразил крайнее изумление. Виконт бросил ему вожжу и направился в темную узкую сырую аллею он поспешно поднялся в третий этаж по неровной витой лестнице, на которой вместо перил был протянут грязный и засаленный от долгого служения шнурок. Он остановился перед дверью, на которой была прибита медная дощечка с двумя следующими словами «контора» и «касса». Конторы, как мы знаем, существуют везде и повсюду, и этим именем крестят всякого рода ловчонки, но «касса» При виде этой надписи Карл Марлюкс не мог удержаться от улыбки и от следующего размышления. «При входе в подобный дом поневоле застегнешь свою одежду и позаботишься о безопасности своих часов и кошелька. Нашли же помещение для кассы». Он постучал. «Войдите», — ответили ему из-за двери, на которой было написано белыми буквами. «Прижмите пуговицу СВП». Карл де Морлюкс поспешил исполнить это и очутился лицом к лицу с человеком лет 45 или даже 50, в дорожном пальто и фуражке без козырька. Этот человек носил длинные усы с проседью, высокий воротник и выглядел военным, хотя на самом деле был отставной полицейский сыщик. Здравствуйте, господин Тимолеон, сказал Карл деморлюкс. Вы, может быть, не узнаете меня? Смотря по обстоятельствам, ответил Тимолеон. Как? То есть, смотря по надобности, иногда мы узнаем людей, а иногда делаем вид, что видим их в первый раз. Вы можете меня узнать, заметил, улыбаясь, Карл де Марлюкс и рассказал ему, что он от него хотел. Мы отправим ее в Сен-Лазар, продолжал Тимолеон, хотя это и не совсем легко, но я все-таки надеюсь устроить наши дела. Отлично. Сколько же вам нужно? Пятьдесят тысяч франков, запросил Тимолеон. Мои дела давно уже плохи, и я хочу оставить их. «А если я иду на такой риск, то я и хочу взять такие деньги, чтобы мне хватило их на мою старость». «Идет», — согласился Виконт де Марлюкс. Тогда Тимолеон расспросил Виконта обо всех привычках Антуанетты, узнал ее адрес и, наконец, решил. «Я заставлю женщин дурного поведения признать ее за свою подругу». Демар Люкс смотрел совершенно спокойно на Тимолеона. «Теперь вы можете ехать домой», — заметил Тимолеон. «А завтра вы получите известие от меня». Деморлюкс Люкс встал. «Кстати», — добавил он, — «вы не знаете, что стало с каторжником Милоном?» Тималион взял список в одном из ящиков своего стола и пробежал его. «Вы принимаете участие в его судьбе?» — спросил он. «Большое. Так знаете, что он убежал и теперь свободен». Демар Люкс мгновенно побледнел. «Ого!» — проговорил Тималион. «Вы меня обманули. Вы боитесь его». «Правда!» — проворчал Деморлюкс. Люкс. Я опасаюсь его. Столько же, сколько и Антуанетту? Пожалуй, Тимолеон нахмурился. Знаете ли вы, сказал он, что Милон бежал в обществе человека, который гораздо сильнее нас? Если он только против нас, то борьба становится уже опасной. А, пробормотал Дамарлюкс. Я советовал бы вам допустить вашего племянника жениться на Антуанетте. «Это невозможно!» «В таком случае, — заметил Тимолеон, — вы должны мне рассказать все, или я заранее предсказываю вам, что вы проиграете. Тут идет теперь уже не игра, а дуэль, и дуэль насмерть!» Демар Люкс опустил голову. «Хорошо, — сказал он, — вы все узнаете. Значит, нас теперь двое против тебя, Ракомболь прошептал Тимолеон, и глаза его заблестели. Тимолеон сдержал свое слово и дал несколько советов деморлюксу Карл деморлюкс немедленно пригласил к себе Ажинора и в видах его счастья, как говорил он, послал его на несколько дней к его бабушке Врен. А во время его отсутствия Антуанетта получила письмо, в котором ее приглашали к Карлу деморлюксу Он будто бы был болен и потому просил молодую девушку приехать к нему так как хотел познакомиться с невестой своего племянника. Антуанетта поехала, чем воспользовались несколько мошенников, подкупленных Тималионом, которые и затащили молодую девушку в свой притон, где их скоро накрыла полиция и арестовала всех. Как ни старалась Антуанетта доказать свою непричастность к их обществу, ей это не удалось, в особенности тогда, когда явилась к следователю присланная Тималионом «Старая торговка», и признала в Антуанете свою родную дочь. Следователь уже не колебался и отправил ее в Сен-Лазар в обществе четырех негодяев, из которых Мадлена Шивот тотчас же приревновала ее к своему другу Политу и сделалась ее непримиримым врагом.